вторая. Несмотря на то, что лето близится к концу, на площади Сан-Марко стоит жара, а ведь еще даже не полдень. Капли пота стекают по моему лбу, а в нос ударяет запах солоноватой воды из канала. Я вдыхаю его даже не поморщившись. Возможно, сегодня я делаю это в последний раз. Ты не обязан расплачиваться за мои глупости, нерешительно говорю я. хотя невероятно благодарна Олесио за то, что он не сбежал, когда Люцифер вмешался в беседу с Нероном. Я инстинктивно поднимаю взгляд к небу, но кроме пары голубей среди облаков, других крылатых существ не видать. Значит, ангелы развлекаются на арене. Даже здесь слышен лязг мечей. Олесио бормочет что-то себе под нос. Он будет злиться на меня ещё некоторое время, но долго обижаться не станет. По какой-то неясной мне причине он чувствует ответственность за меня, моих сестры и брата. Я с любовью смотрю на его каштановые локоны. Вещи, которые он носит, когда-то принадлежали моему отцу. правая его очков была когда-то сломана, и он своими руками пытался её починить. Этот юноша выглядит умнее любого другого человека, которого я знаю. Что бы я без него делала? Он пришел к моим родителям, чтобы стать помощником отца. Ангелы убили его семью незадолго после возвращения на землю. Он, наверное, должен ненавидеть их еще больше, чем я, но все было не так. Алеся снова и снова говорил мне о том, что ненависть не решение проблемы. Отец очень скоро полюбил его почти так же, как Тициана своего собственного сына. Они целыми часами сидели в библиотеке со стар... размышляя над древними писаниями, пока я училась сражаться. Правда, я сама не любила сидеть на месте. После смерти отца его лучший друг Пьетро Андреаси взял Олесио под крыло. Раньше он был одним из самых успешных врачей Венеции, а сейчас остаётся одним из немногих выживших медицинских работников. Олесио работает у него в больнице, и Пьетро постоянно говорит о том, что однажды юноша станет прекрасным врачом. Хотя Лессио и проводит в больнице большую часть времени, он всё ещё живёт с нами. Для Стар и Тициана он стал старшим братом, для меня — лучшим другом. Мы шагаем по площади Сан-Марко, проходим мимо прокурации Ветчи. Венецианские прокурации. Три здания на площади Сан-Марко, построенные в XII веке и предназначенные для размещения рабочих кабинетов и личных апартаментов прокуроров, Прокураторы Венеции и служащие были самыми влиятельными после дожи людьми. Заброшенными и забитыми досками магазинами мы поворачиваем направо. После каждой моей битвы мы отправляемся на рынок, чтобы закупиться продуктами. Мерката Дериальта – всё ещё самый большой рынок овощей и фруктов в Венеции. Некоторые вещи, к счастью, не меняются. В своё время мы гуляли здесь с отцом, когда только переехали в Венецию. Тогда моя мать хотела обязательно вернуться в этот город, а отец никогда ей ни в чём не отказывал. Кроме того, в Венеции он смог, наконец, осуществить свою мечту и основать собственную библиотеку. Только из-за британских корней моего отца нас с сестрой называли Стар и Мун. Мать всегда называла нас Стелла и Луна. Но я никогда не любила эти имена. Луна звучит так, будто речь идёт о девочке, которая интересуется только платьями и украшениями. У этого слова слишком мягкое звучание, а мягкой мне быть нельзя. Мы с Олесио выходим на улицу Калли-дэй-Бамбазери, заходим в узкий переулок, и сразу становится прохладнее. Я держу руку в кармане на деньгах, чтобы защитить их от воров. Для многих грабёж стал единственным способом выживания. Олесио идёт впереди, и я благодарна ему за то, что он не говорит о завтрашнем поединке. Мне нужно подумать о том, есть ли у меня какой-нибудь выбор. Конечно же, его нет, но мой усталый мозг всё ещё пытается что-то придумать. Когда адреналин, бушующий во время битвы, испаряется, я чувствую себя так, будто мне сотни лет. Мы идём по Понто-Дириальто, мосту Квартал Реальта, или правильнее сказать, потому что от него осталось. На нём больше нет прилавков с торговцами, только постоянно околачиваются курильщики, смотрящие на воду. Дети играют в догонялки на ступеньках, а на волнах качаются гондолы. Люди сплетничают о моей сегодняшней битве, о моём небольшом восстании против Нерона Делуки. Я болтаю с парой друзей, знакомых и соседей, которые хлопают меня по плечу и говорят, что я славно сражалась. Раньше я гордилась этим, но сегодня мне наплевать. Тем не менее, я благодарю их за пожелание удачи и улыбаюсь. Лучше им не знать о моём отчаянии. Никто из них не в силах мне помочь. Если я умру завтра, послезавтра они уже забудут обо мне. И я не могу винить их за это. Столько людей уже погибло. Хоть ангелы и перестали нападать на нас на улицах, на смену им пришли болезни, ведь у нас почти нет медицины, А гигиена оставляет желать лучшего. По городу бродят мародеры и грабители, внушающие страх и ужас. Суровая зима и голод тоже унесли немало жизней. Ситуация стабилизировалась только недавно. Консилио, управляемый Нероном Делукой, теперь моментально приговаривает к казни мародеров. У нас появилось достаточное количество продуктов, потому что ангелы стали пускать в Гранд-канал торговые корабли. Дети. Снова вернулись в школы. Люди наконец-то в безопасности, и всё вроде как встало на свои места. Но это лишь вопрос времени. Скоро ангелы нанесут новый удар. Они нетерпеливы и ищут ключи уже восемь лет. За прилавком, к которому я подхожу, стоит моя подруга Мария, двадцатилетняя девушка. Она старше меня всего на два года, но уже замужем и воспитывает сына. «Ты правда должна сражаться и завтра», — спрашивает она, заворачивая кусок пармезана в бумагу. «Не делай этого», — беспокойно добавляет она. Собор Сан-Марко примерно в пятнадцати кварталах от моста Риальто, но новости распространяются по городу со скоростью света. Поэтому меня совсем не удивляет то, что Мария уже обо всём знает. «У меня нет выбора», — отвечаю я, пытаясь говорить максимально спокойно. Нерон уже внёс меня в список. Что за свинья? Мария — высокая девушка с длинными тёмными волосами. Её глаза вспыхивают, и она сжимает ладони в кулаки. Я надеюсь, Ангела однажды зарежут его на арене. Он бы не продержался и минуты, — говорю я, — и мы одновременно смеёмся. На мгновение я забываю о своих проблемах. Ангелы редко появляются у Мерката, Поэтому здесь можно расслабиться. Здесь не бывает городской стражи, да и богатые жители Венеции со своими охранниками здесь тоже появляются очень редко. Чаще они отправляют за свежими продуктами своих слуг. Мария выходит из-за прилавка и крепко меня обнимает. «Я желаю тебе удачи», — говорит она. В её тёмных глазах блестят слёзы. «Не дай им себя сломить. У тебя всё получится, ты справишься». Она сует мне в руку буханку свежего хлеба. «Возьми». «Спасибо большое», — выдавливаю я. «Я так быстро не сдамся». Мария кивает, и так как мне больше нечего ей сказать, я иду дальше. Олесио продолжает избегать разговоров о завтрашнем сражении. «Мы покупаем соль, лимоны, анчоусы и помидоры. Мне нужно быть экономной». При мысли о том, что Тициан и Стар с завтрашнего дня будут предоставлены сами себе, — Мне становится плохо. Возможно, Олесио и сможет о них позаботиться, но он не в силах их защитить. Павел Тамази, муж Марии, машет нам рукой, когда мы уходим с рынка. «Я отвезу вас», — предлагает он нам, балансируя на своей лодке на волнах под мостом Риальта. «Я не возьму с вас денег», — добавляет он. «Соглашайся. Сделай мне одолжение, иначе Мария устроит мне взбучку». Я улыбаюсь и запрыгиваю в его лодку. Раньше здесь было множество гондол, но сегодня их осталось совсем немного. Иметь лодку — теперь непозволительная роскошь. Маленькая гондола, некогда принадлежавшая моей семье, гниёт в крошечном канале, ведущем к нашему дому. Мне не хватает денег на починку. Несмотря на упадническое настроение и мысли о последнем дне моей жизни, я всё ещё в состоянии шутить. «Ты всё ещё у неё под каблуком?» «Я ем из её рук!» — Павел ухмыляется. «И она из моих!» Я молчу, наслаждаясь поездкой. А Тамази ругается на свою тёщу, которая две недели назад переехала к ним с Марией и рассказывает о сыне. Мы с Олесио слушаем. По крайней мере, у него нет серьёзных проблем. Я стараюсь ему не завидовать. Гондольеры неплохо зарабатывают, потому что богатейшие семьи города всё так же любят кататься на лодках, как раньше, лишь бы не ходить пешком. Брату Павла принадлежит целая судоверфь в Венеции. Прошлым летом Нирон де Лука заказал у него лодку. Наверняка он заплатил за неё деньгами, которые отбирает у нас бойцов. «Теперь с этим покончено», — сердито думаю я. Павел останавливается у деревянных столбов полусгнившей гавани Сан-Закария, чтобы мы вылезли из лодки. «Я приду на твой бой завтра!» — кричит он мне вслед. «Ставлю на тебя!» Я поворачиваюсь к нему. «Это не очень умно. Поставь лучше на ангела, против которого я выступаю». Беззаботное выражение его лица сменяется обеспокоенным. «Надеюсь, Лука однажды попадёт в свою собственную ловушку». Конечно же, гондольеры знали о том, как губернатор меня обманул. Настроение становится ещё хуже. «Чтоб он провалился!» — кричу я Павлу, который уже направляет свою лодку обратно на фарватер. Он машет веслом на прощание и уплывает прочь. Возможно, я вижу его в последний раз, как и Марию, Мерката и солнце над Венецией. Когда мы возвращаемся в палаццо, где находится библиотека и наш дом, я отправляюсь искать сестру, а Олесию на ежедневный обход. Палаццо — тип городского итальянского дворца-особняка. Палаццо простирается на три этажа и состоит из бесчисленных коридоров комнаты укрытий. Мы должны быть уверены в том, что ни один незваный гость не проскользнул к нам. Время от времени это всё же происходит, хотя мы и забаррикадировали все входы, кроме одного. Сейчас мы заходим в библиотеку с бокового входа, который ведёт на площадь Сан-Марко. Он самый незаметный из всех. Раньше в комплекс зданий входили городской музей Каррера, картинная галерея, археологический музей и сама библиотека. В комнатах было полно старинной мебели, скульптур и стеклянных витрин. На стенах висели дорогие картины, а полы были устланы дорогими коврами. От всего этого великолепия ничего не осталось. Когда мой отец стал куратором музея, он заполнил библиотеку книгами со всего света. На верхнем этаже оборудовал нам жилище. Когда он умер, то оставил нам палаццо и передал все знания об ангелах, которые только существовали на свете. Я потерял счёт апокрифическим произведениям, которые здесь хранились. Забыла, сколько здесь было изданий книг Резиэля и томов о енохианской системе. Имеется в виду средневековый каббалистический гримуар, изначально написанный на древнееврейском и арамейском языках, известный также как «Книга ангела Резиэля», рукописи XIII века. Книга представляет собой компиляцию эзотерических писаний, собранных, вероятно, одним и тем же компилятором, но являющихся изначально работами ни одного, о многих авторов. Янохианская система – структура так называемой ангельской магии Ди Келли. Янохианская магия основана на вызывании с помощью молитвы и управлении различными духами. Дневники Ди содержат янохианский алфавит и таблицы соответствий с ним. В этих же дневниках утверждается, что переданное учение содержит тайны апокрифической книги Еноха. «Меня это совсем не интересовало. Все эти знания не помогли отцу спастись от ангелов. А теперь единственным человеком, который ориентируется во всём этом, осталась моя немая сестра. И у неё своя система. «Стар!» — кричу я, нарушая тишину. «Ты где?» Толстые тома заглушают мои слова. Я прохожу мимо первой комнаты, мимо вестибюля, в котором когда-то читались лекции. Тут всё ещё стоит несколько греческих скульптур, которые мой отец очень любил. Мраморный чёрно-белый шахматный узор украшает пол следующей комнаты, которую я пока не могу окинуть взглядом. Везде стоят ломящиеся от книг полки и столы. Четырнадцать из шестнадцати оконных арок забиты досками, потому что стёкла постоянно разбивали после вторжения. Как и в вестибюле, В большом зале библиотеки почти не осталось красивых картин и фресок, некогда украшавших потолки и стены. Цвета поблекли, а героев мифов, изображённых на них, теперь почти не узнать. Я медленно иду дальше. Чаще всего моя сестра сидит в одной из маленьких комнат, примыкающих к залу, между полками или на старом неудобном диване, погружённая в свои книги. Она никого и ничего не замечает вокруг себя. Венеция может превратиться в руины, а она будет сидеть и читать. Пока ангелы не спустились на землю, в комнатах было много людей. Они стояли у полок и стеклянных витрин, читали книги и рассматривали иллюстрации. Они разбивались на мелкие группки и обсуждали что-то или сидели за бесчисленными столами, делая записи. Мой отец был очень харизматичным мужчиной. И его страсть к ангелологии была заразительной. Он собирал вокруг себя толпы заинтересованных юношей. Теперь из них остался только Олесю. Сегодня книги уже никому не нужны, а ангелы повсюду. Старые знания никого не интересуют. Многое оказалось сказками. И только Стар перебирается из комнаты в комнату, смахивает пыль с высоких полок и читает всё, что ей нравится. Она становится ходячей энциклопедией. К сожалению, она неохотно рассказывает о том, что узнала. Я рада, что она развлекается таким образом, одной заботой меньше. Библиотека, наш дом. Но в отличие от меня, сестра никогда не покидает это здание. По коридорам проносится шёпот, и я подхожу к лестнице. Если бы у меня было больше фантазии, Мне бы показалось, что это книги разговаривают друг с другом, потому что им скучно. Чтобы заглушить шёпот, я громче топаю. Мои шаги эхом отражаются от обесвеченного и потрескавшегося мрамора. Наконец, я замечаю Стар за столом в комнате, окна которой выходят на площадь Сан-Марко. Отсюда она могла увидеть меня, когда я выходила с арены. На отполированном столе стоят свечки, которые пока не зажжены, Стар ничего не замечает из-за работы. Когда я подхожу чуть ближе, то замечаю, что её щёки цвета алебастра пылают от волнения. Моя сестра могла бы легко сойти за Ангела, если бы у неё были крылья. Она очень красивая. Можно сказать, неземная. Это ещё один повод защищать её от этого мира. Я рада, что она не выходит на улицу. Говорят, что Ангелы... Похищают самых красивых женщин, чтобы утолять свою похоть. Я точно в безопасности. Но стар, высокая и худая. Я низкая. Мою фигуру не назовёшь женственной, но я натренированная, как терьер. У стар гладкие, светло-русые волосы. У меня же грива цвета дикой пшеницы. Моя сестра наделена классическими чертами лица и молочно-белой кожей. Я же... курносым носом, сильным загаром и веснушчатым лицом. Никто не может назвать меня некрасивой, как и я сама. Скромной меня не назовёшь. Но мы с сестрой очень разные. Одинаковы только глаза цвета зелёной травы. Природа одарила нас по-разному и хорошо. Только благодаря моим способностям я могу защищать Стар и брата. Если бы мы обе были грациозными феями, то давно бы погибли. Эй! — говорю я ей, облокотившись на стол. — Как дела? В те дни, когда я сражаюсь на арене, настроение Стар становится непредсказуемым. Ей нужно некоторое время, чтобы собраться с мыслями, и я наблюдаю за пером, летящим над пожелтевшей бумагой. Справа налево. Она всегда писала в обратном порядке, сколько я её помню. Это выглядит странно, но подходит её капризной, но милой натуре. Когда Стар дописывает строчку, она поворачивается ко мне лицом и улыбается. «Как прошёл поединок?» — спрашивает она на языке жестов, и я чувствую облегчение. Иногда она по нескольку дней не разговаривает со мной после сражений, и это причиняет боль. Я ведь делаю это ради неё в том числе. Когда она ни с кем не общается, ей становится легче справляться со страхом. Но я... Тяжело переношу её нежелание говорить со мной. Когда сестра игнорирует меня, я чувствую себя ещё более одинокой, хотя она, понятное дело, не виновата в том, что родилась не мой. Я пожимаю плечами и улыбаюсь. Как видишь, жива. Нерон хотел обсчитать меня, но Люцифер вмешался, и Делуки пришлось отдать мне мои деньги. Ты можешь себе это представить? Стар прекрасно всё слышит, как любой другой человек. То, что она не может говорить, — врождённая болезнь. Вопреки здравому смыслу, я всё ещё надеюсь однажды услышать её голос. Её глаза округляются. «Ты сражалась с Люцифером?» «Нет». Я злюсь, что вспомнила про него, потому что Стар начинает паниковать. «Я боролась с Семьясой, одним из его последователей. Он чуть меня не убил, но я выстояла». Стар не нужно было знать, насколько близка я была к смерти. «Значит, он...» Когда сестра испытывала страх, жесты становились слишком суетливыми. Она сделала вдох, и я сразу поняла, какой вопрос она сейчас задаст. «Думаешь, Люцифер, прибыл сюда из-за ключей?» Высказала она мысль, которую я совсем не хотела озвучивать. «В комнатах библиотеки обычно тепло». Но я чувствую, как по моей спине пробегают мурашки. Почему я не устроила побег Тициана и Стар раньше? Ну, вообще он не охотник за ключами. Так мы называем ангелов, которые профессионально занимаются поисками этих девушек. Они каждую осень прибывают в город, чтобы выбрать подходящих кандидаток для испытаний. Стар пожимает плечами. Но это был он. Это он посвятил женщин в тайну о том, как открыть врата. Её движение с каждым словом становится всё увереннее. Меня удивляет её спокойствие. «Мы с тобой точно не ключи», — говорит она. «Это мы с тобой так считаем», — думаю я. Ангелы вполне могут принять нас за ключи. Каждая из девятнадцати девушек чем-то выделяется. Существует ключ самопознания — Ключ перемен, ключ зависти, веры и так далее. А ещё есть ключ голоса. Испытания, которые должны пройти кандидатки, дают понять, являются ли избранные тем или иным ключом. Вдруг Стар обнимает меня так, словно нуждается в подбадривании и утешении. На самом деле это всегда была моя задача. Я с самого детства за ней приглядываю. Боюсь, что кто-то отнимет её у меня. Или что с ней что-то случится. Стар такая хрупкая и необычная. Раньше я с трудом могла поверить в то, что мы действительно сёстры-близняшки. В действительности же мы что-то большее. Она моя половина, как и я её. Если придётся, я буду защищать её ценой своей жизни. К счастью, Люцифер ничего не узнает о моей сестре. Никто о ней не узнает. Тебе знакомо имя Косель? Знаешь, к какому небесному двору он принадлежит? Пытаюсь я отвлечь её. Стар некоторое время внимательно смотрит на меня, а затем поднимается на ноги и возвращается в большой зал. Светлое платье обрамляет её стройную фигуру. «Почему ты спрашиваешь?» Она гладит деревянные полки, проходя мимо. Её руки всегда в движении. Ей всё время нужно что-то трогать. Это одна из её странностей. Я медленно следую за ней. Этот косель спас мне жизнь сегодня. Объясняю я ей спустя несколько секунд. Хочу узнать, почему. Ангелы не совершают поступков из благородства. Причина должна быть в чём-то другом. Стар останавливается на месте, проводит рукой по корешкам книг и вытаскивает одну из них с полки. Книга обита тёмной кожей и выглядит очень древней. На обложке красуется слишком знакомый мне символ семи небесных дворов, нарисованный золотыми чернилами. Стар внимательно листает страницы. Это одна из книг, которую отец приобрёл в монастыре. Ангелология традиционно изучается в нашей семье, и отец был бы рад, если бы узнал, что Стар продолжает дело всей его жизни. Она занималась бы этим, даже если бы ангелы так и остались легендой. Пальцы стар пробежались по бесчисленным именам ангелов в книге. Записи велись несколько сотен лет. Только почерк писавшего менялся. Было бы правильнее систематизировать всё в алфавитном порядке. Каждый летописец просто вписывал в книгу новые имена, когда узнавал об ангеле что-то новое. Наши предки даже не подозревали, сколько ангелов существует. Тысячи. Вдруг указательный палец Стар останавливается на одной из записей, и я подхожу поближе. «Кэссиэль», — было написано в книге. «Принц-регент Четвёртого Небесного Двора». «Принц ангелов? Что он вообще делал на этой арене?» В записи указано, что Кэссиэль — один из саримов, вроде как хороший ангел, будто такие существуют. Я не верю подобным заявлениям. «Летописец» считал Кассиэля ангелом одиноких и отчаянных. Я тихо вздыхаю, тем самым вызывая неодобрительный взгляд моей сестры. Забираю книгу у неё из рук, закрываю её и ставлю обратно на полку. Я знаю достаточно. Погружённая в свои мысли, я направляюсь к столу, за которым сидела Стар. «Я уверена, что есть ангелы, которым мы, люди, нравимся», — говорят её руки, — прежде чем убрать перья для письма со стола. Хорошие ангелы. Очень наивная мысль, и я не хочу в это верить. Косель случайно споткнулся о Семьясу, который должен был вот-вот меня убить, говорю я, не собираясь приукрашивать сложившуюся ситуацию. Если бы не Косель, я бы не вернулась сюда. Я бы лежала на повозке гробовщика, холодная и мёртвая. На самом деле мне было всё равно — насколько случайно или не случайно он меня спас. Я жива, и это главное. «Пойдём есть», — предлагаю я. олеся уже давно занёс продукты в дом. «Тициан, уже вернулся?» «Я его ещё не видела». Она нерешительно закрывает рукопись. С момента смерти отца сестра работает над ней, но никому не разрешает читать. «Я выхожу из зала раньше, потому что знаю, насколько для неё важно... чтобы никто не знал, где хранятся эти листы. Правда, я уже давно знаю, где они. Не потому, что шпионю за Стар, а потому, что понимаю, насколько ей важна эта реликвия, и присматриваю за ней. Никто не отберёт у сестры то, что она так любит. Стар берёт меня за руку, когда заканчивает свои дела, и мы вместе идём в апартаменты на верхнем этаже. Оставаясь здесь, в этих четырёх стенах, Я представляю себе, что мир вовсе не изменился. Я гоню мысли о завтрашнем дне прочь, и мы подходим к двери. Яркий солнечный свет совсем не проникает в окна, потому что они очень маленькие и к тому же грязные. Если бы мать видела, что мы пренебрегаем уборкой, она бы возмутилась. Но у меня есть дела поважнее, чем мытьё окон. Я стучусь в дверь комнаты брата. Злоумышленника вряд ли остановит эта тонкая деревянная дверь со старой защёлкой. Но я настаиваю на том, чтобы Стар и Тициан закрывались, когда остаются одни. Так мне кажется, что всё под контролем. Загорелое лицо Тициана высовывается в дверную щель. Его голубые глаза сияют, когда он видит нас. Я так его люблю, что при виде брата моё сердце вырывается из груди. Ему всего двенадцать. Но он увидел и пережил слишком многое для своего возраста. Когда ангелы вернулись, ему было четыре. Он и не помнит, что было раньше. Я прохожу в квартиру и обнимаю его. Тициан сразу же напрягается и неохотно это терпит. Мы не должны общаться с ним, как с маленьким ребёнком. Сегодня я была так близка к смерти, что мне это даётся ещё тяжелее обычного. Я хочу защитить его от этой жизни. Они со стар заслуживают лучшего у тебя царапина на щеке ругает его стар когда я отпускаю брата и он направляется к сестре что случилось тицан сказал бы мне что это не мое дело но рядом со стар он превращается в лапочку подрался с паулу говорит он почесывая шею ему надо искупаться он придурок и еще вчера он был твоим лучшим другом удивленно говорю я А не с Паулу не разлей вода. Я распаковываю продукты, которые Олесио поставил на стол. Этого хватит на несколько дней. Мне вообще не нужно было выходить на арену. Может, пойти к Нерону и попросить его вычеркнуть меня из списка. С другой стороны, я смогу отложить деньги, которые получу завтра, на побег. Но я заработаю их только в том случае, если не умру, что в общем-то маловероятно. А вдруг семья Соснова будет моим оппонентом? А что, если это продуманный ход нейрона и Люцифера? Меня бы это не удивило. Он пытался спорить со мной о том, что ты завтра не выживешь, — раздражённо объяснил Тициан, — при том, что ты лучший боец. В его голосе слышится гордость. Я тяжело сглатываю, прежде чем повернуться к нему лицом. С чего он взял? И откуда ты знаешь, что я завтра сражаюсь? Детям было запрещено посещать арену. Я и не знаю, почему. Уж вряд ли из-за того, что ангелы пытались оградить их от жестоких реалий нашего мира. Иногда я задаюсь вопросом, есть ли в других городах такие арены. Я вряд ли когда-нибудь получу ответ на свой вопрос. У Венеции нет связи с внешним миром. Мы только знаем, что в день вторжения ангелы ворвались в разные города по всему миру. Мы сидели перед телевизором, и смотрели всё это представление, прежде чем трансляция была прекращена. Везде показывали серафимов, херувимов и архангелов, которых приветствовали мэры городов. В то время ещё никто не знал, что они хотели стереть нас с лица земли. Тогда я поняла, что мои родители были правы. Они знали, что ангелы однажды вернутся. В течение многих лет работы с помощью сложных вычислений Мой отец выявил точный день их пришествия. И именно тогда небо над нами потемнело из-за появившихся на рассвете тысяч блестящих крыльев. Это было страшно и в то же время захватывающе. В этот день мне не надо было идти в школу. Было круто, пока я не поняла, что я больше никогда не смогу насладиться этой скучной школьной рутиной. Вплоть до этого дня... Я никогда не думала, что родители могут оказаться правы. Интернет-сообщество в тот день слетело с катушек. Каждый публиковал фотографии ангелов, некоторые делали с ними селфи и бросались им под ноги. Мы со стартем вечером тайно проскользнули на площадь Сан-Провало, чтобы встретиться с подругами. После школы мы часто ходили в бар, где ужинали вкусной выпечкой и свежевыжатым апельсиновым соком. Сейчас... Странно вспоминать об этом. У меня не было своего мобильного телефона, и я привыкла к тому, что мои друзья показывали мне что-то на своих. Фейсбук и Инстаграм полнились мольбами и желаниями. Но ангелы не заботились о чьих-то там желаниях. Репортеры со всего мира объявляли о прибытии ангелов, пытаясь взять у них интервью. Но те молча шагали по улицам Манхэттена и Елисейским полям. Папа Римский непрерывно молился и лепетал что-то о чуде. Он был первым человеком, которого убил Архангел Михаэль. Архангел Михаэль теперь не только повелитель Четвертого Небесного Двора, но и военачальник некоторых ангельских армий. Когда его воины начали убивать людей на площади Святого Петра, трансляция прервалась. Я никогда не забуду эти кадры. Мы со Стар побежали домой, и родители заперли нас в комнатах. Этой ночью они впервые поссорились. Больше я в школу не ходила. Я останавливаюсь у окна и выглядываю на улицу. К сожалению, отсюда не видно четвёртого небесного двора Михаэля, но он сияет белым светом, словно прозрачный бриллиант, холодно и пренебрежительно, как и сам ангел. Когда я обернулась, щёки Тициана пылали. «Вы что, пробрались на арену?» — спрашивает Стар: Через катакомбы? Немногие люди знают о них, но библиотека и собор Сан-Марко соединены между собой подземными ходами. В большинстве своём они затоплены водой. Я так и знала, что Тициан их обнаружит и исследует. Брат кивает. Стар гладит его по щеке, хотя мне хочется взять его за грудки и встряхнуть за такое неразумное поведение. «Бои не для детей». — строго говорю я. — Я уже не ребёнок, — дерзко отвечает он. — Мне уже двенадцать, и я тоже хочу научиться сражаться. Из-за того, что ты не разрешаешь мне учиться, мне хочется хотя бы посмотреть бои. — Учиться сражаться ты начнёшь не раньше, чем тебе исполнится пятнадцать, и то только через мой труп, — кричу я. — Поэтому держись подальше от арены, или мне придётся запереть тебя дома. Глаза Тициана пылают гневом. «Может быть, скоро это и произойдёт, и ты не можешь мне ничего запрещать, ты мне не мать, я сам буду принимать решение». «Да», — гневно отвечаю я, — «когда повзрослеешь, до этих пор я не позволю подвергать себя опасности». «Кто позаботится обо мне и Стар, если ты умрёшь на арене завтра?» — кричит он, и я вижу, как на его глаза наворачиваются слёзы, слёзы гнева. В его возрасте он ещё не должен был знать, что такое беспомощность, и не должен понимать, что наша ситуация настолько безвыходна. Ему нужно бежать прочь из этого города. Мысль о том, что меч ангела пронзает моего младшего брата, невыносима для меня. Я должна вывести его и стар отсюда. Где-то далеко среди альпийских гор есть лагерь беженцев в долине Аоста. Люди прячутся от ангелов в пещерном городе. Но чтобы доставить туда брата и сестру, мне нужно накопить больше денег. Контрабандисты требуют 40 тысяч лир за двоих. Только так они могут гарантировать безопасное путешествие, что бы ни считалось безопасным в наше время. В последние годы я собирала деньги, и теперь мне не хватает около тысячи лир. Раньше я продавала мебель и книги из библиотеки богатым жителям Венеции, подрабатывала за разными прилавками на рынке Мерката или таскала воду из цистерн в дома. Когда я выросла, я начала сражаться на арене и откладывала с каждого гонорара столько, сколько было возможно. Тициан падает на стул и скрещивает руки на груди. Стар подходит к брату и взъерошивает его волосы, он прижимается к ней. «Я не особенно хорошо умею воспитывать детей и никогда не буду иметь своих». Я поклялась себе в этом. Я всё испорчу. Почему тицан не понимает, что я просто волнуюсь за него? Ты голоден? Спокойно спрашиваю я, и его живот урчит. По крайней мере, хоть что-то в этой жизни осталось стабильным. тицан всегда голоден. Как волк, говорит он, высвобождаясь из объятий стар. Что у нас есть? Хлеб, сыр, помидоры, анчоусы и дыня, говорю я. Хм. Одна ножка стула, на котором он сидит, короче остальных, что заставляет его слегка наклоняться, но я не могу заставить себя превратить хорошую мебель в дрова. В этой комнате я провела самые счастливые часы своей жизни с родителями. Тициан щупает пальцами царапины на столе, и я смотрю на него взглядом полным любви. Он упрям и мятежен, прямо как я в его возрасте. Только поэтому мы так часто ссоримся друг с другом. Я копаюсь в ящике со столовыми приборами и нарезаю хлеб тонкими кусочками, пока Стар накрывает на стол. Мы садимся, и пока Тициан со скоростью света засовывает в рот бутерброды с помидорами и рыбой, Стар кладёт на хлеб кусок сыра, внимательно наблюдая за тем, чтобы его края не выходили за границу ломтика хлеба. Я раньше не понимала, почему её еда... всегда должна выглядеть как произведение искусства. Почему она лучше ничего не съест, чем допустит непорядок на своей тарелке? Раньше я пыталась уговорить её поесть, ругалась и плакала, когда она голодала только потому, что мы не могли позволить себе сыр. Стар мало что любит из еды. Потом я поняла, что она делает это не специально, и теперь я не обращаю внимания на то, что она ест. Вторжение мало что поменяло в её жизни, хотя я надеялась, что она избавится от своих причудливых привычек. Кусочки помидоров, которые она кладёт рядом с хлебом, все одинакового размера, а молоко в стакане должно быть налито ровно до полоски, указывающей объём сосуда. Она довольно смотрит на свою работу и начинает медленно и вдумчиво есть. Сестра жуёт каждый кусочек ровно 19 раз, я считала, всегда только так. Я делала это, чтобы понять, почему она так долго пережёвывает пищу. Интересно, расскажет ли она мне когда-нибудь, почему она так сосредоточена на числе 19? Скорее всего, нет. «Хочешь, мы опишем тебе семья Суикасиэля?» — спрашиваю я, стар, когда мы заканчиваем ужин. Это одна из немногих возможностей задержать Тициана дома, иначе он сразу бежит на улицу. Наша жизнь для него — одно большое приключение. Я, в отличие от него, очень скучаю по нормальности исчезнувшей цивилизации. На самом деле, мне надо бы радоваться тому, что он так хорошо справляется со всем, но я боюсь, что однажды он присоединится к одной из этих банд, которые бродят по городу, и тогда я потеряю его навсегда. Мне предстоит ещё многое ему объяснить, нам нужно почаще с ним общаться. Но мне не хватает времени для этого, А в школе брат изучает только какой-то религиозный бред. Его учителя рассказывают, как мы, люди, отстаём от ангелов в развитии и какие они сильные по сравнению с нами. Я пытаюсь ставить это под сомнение, но не думаю, что мне это удаётся. Они умеют летать, и поэтому Тициан жутко им завидует. Стар встаёт со стула и уходит в свою комнату. Сестра возвращается с листом бумаги и карандашами. Я скоро куплю ей новые, потому что эти уже сточились и стали размером с палец. Но яркие карандаши можно найти только на чёрном рынке в районе Канареджа. Разумеется, этот рынок запрещён, но мне всё равно. «Семья совысокий», — начинаю я, — «почти два метра». Лицо квадратной формы, рыжие волосы доходят до плеч. Стар с нетерпением приступает к рисованию, а мы с Тицианом по очереди описываем ангелов. Когда эти существа только прибыли, мы думали, что все они выглядят одинаково, но это оказалось не так. Конечно, все они были неописуемо красивы, но даже в этой красоте встречались различия. Некоторые выглядели более мягкими, некоторые опасными и неприступными. Каждый ангел излучает разные эмоции — Они настолько прекрасны, что люди даже боятся на них смотреть. Ангелы со своими шестью крыльями обычно остаются на небе и не спускаются на землю. Только Серафиэль время от времени прилетает к нам, чтобы развлечь себя боями. Херувимы когда-то охраняли врата рая. Их избрали для этого неспроста. Я видела херувимов только пару раз, но они были действительно устрашающими. У них шесть огромных крыльев — и они никогда не появляются без своих огненных мечей. Один из тех, кого я видела, был с головы до ног покрыт шрамами. Явные признаки борьбы с Люцифером и его последователями. Бывают и другие ранги ангелов, троны, господа, те, кто представляет собой силу или власть. Но эти ангелы остались на небе. Архангелы со своими четырьмя крыльями и обычные ангелы похожи на нас больше всех — хотя они, разумеется, никогда с этим не согласятся. По их мнению, они венец творения, а мы сброд. К счастью, вечером Тициан всё-таки остаётся дома. Когда Олесио, у которого в распоряжении есть собственные две комнаты, приходит к нам, мы играем в карты и даже открываем бутылку отцовского вина. Ужин кажется мне чем-то вроде последнего приёма пищи в жизни, и я рада, что никто не замечает моего страха, перед завтрашним днём. По крайней мере, алкоголь утомляет меня так, что я засыпаю лишь только моя голова касается подушки.